конвейер Бытует мнение, что отечественная судебная система напоминает конвейер, особенно касательно незначительных дел. И речь не о периоде репрессий. Само судебное заседание это лишь формальное завершение дела. Приговор написан заранее, судья с максимально высокой скоростью проводит процесс и приступает к следующему. И так изо дня в день телешоу типа «Час суда» к действительности имеют такое же отношение, как Спартак к восстанию декабристов. К слову, подобное положение дел присутствует и в большинстве других сфер человеческой деятельности. Мы все на огромном, при огромном конвейере. Примером, подтверждающим сию гипотезу, служит следующая забавная история. В камере одной из тюрем сидело человек 15 арестантов, дожидаясь судного дня. И вот для одного из заключённых, скажем, по фамилии Петров, этот счастливый день настаёт. Накануне по данному поводу он устраивает импровизированную отвальную с употреблением нелегально пронесённой в тюрьму водки. Вероятнее всего, ему дадут условный срок в силу незначительности совершённого, поэтому душа поёт. В результате счастливчик накачивается до такой степени, что к вечеру следующего дня он вряд ли придёт в себя. И тут у его коварного сокамерника, скажем, Иванова, рождается со грандиозный план план на удачу, глядишь, повезёт. Утром, когда в камеру вошёл конвой, на фамилию Петров отозвался Иванов. Сам же Петров находился в глубокой алкогольной коме и мирно спал. Причёски у обоих были одинаковыми, то есть отсутствовали. Комплекция похожа, а на лица никто особо и не смотрел. Уголовник и уголовник, сокамерники же, обман перед конвоирами не раскрывали, им за счастье администрации насолить. В итоге Петров, арестованный к слову за тяжкое преступление, совершенно легально покинул тюремные застенки и оказался в зале суда вместо Иванова. В силу того, что ни родственники, ни адвокаты к Иванову на процесс не пришли, Петров мог чувствовать себя относительно спокойно. У судьи же, как было упомянуто, конвир. Он быстро прочитал обвинительное заключение, выслушал свидетелей, которые тоже не особо вглядывались в подсудимого, затем дал тому последнее слово и удалился в совещательную комнату выносить приговор, который уже был написан заранее. В паспорт, вложенный в дело, даже не заглядывал. Зачем? Человека же не из пивной привезли, а из тюрьмы. Как и предполагалось, срок оказался условным. Подсудимого освободили в зале суда. Он сказал спасибо, заверил, что исправится, и, помахав присутствующим татуированной рукой, спокойно удалился. Подмена всплыла, когда проснулся Иванов и поинтересовался, почему его не везут на суд. Петрова отловили через 2 дня. Он на радостях слишком сильно выпил и уйти в подполье не успел. А глазки историю не предавали, что и понятно. Правозащитники выйдут на улицы с плакатами: позор, а тюремная администрация сама попадёт под суд, кстати, вместе с судьёй. К свидетелям особых претензий не предъявляли. Что с них взять, если сам судья не того осудил? А они совсем согласны на то и свидетели. Вывод Опыты по клонированию людей пустая трата времени. Нашему человеку это не надо. Достаточно сесть в тюрьму, а там море возможностей.